«Да Барри придет в ужас, когда увидит ее!» Перед уходом Рена спустилась на кухню перекусить. «Вы не видели Трента?» Наливая кофе, поинтересовалась Руби. Наблюдая за тем, как осторожно она двигалась и как при каждом резком звуке морщилась от головной боли, Рена с трудом сдерживала улыбку. «Он, наверное, в ужасном настроении», Я думала, во время пробежки он поделится с вами причиной. Дело в том, что я не смогла сегодня присоединиться к нему, поскольку собираюсь в Хьюстон. Я его не видела. Так вот, он надулся и не хочет разговаривать. Вернулся с пробежки мрачнее тучи. Даже сока не выпил. Сразу поднялся к себе. М -м -м, интересно. Пробормотала Рена, намазывая маслом тост. Наверное, просто встал не с той ноги. Неужели Трент дуется на меня за то, что ему пришлось бегать одному? Иногда Трент вел себя совсем как ребенок. И его капризы вызывали у Рены что-то наподобие материнского чувства. Она улыбнулась, но тут же одернула себя. Она обязана оставаться Хладнокровный и бесчувственный во всем, что касалось Трента Гэмблина. Мне пора, сказала она поспешно, заканчивая завтрак, раньше вечера меня не ждите. Удачи тебе во всех делах, дорогая. И, пожалуйста, будь осторожнее за рулем. Никогда не знаешь, чего ожидать на этих загородных шоссе. Обещаю смотреть в оба. Рена чмокнула руби в щеку и. Вышла из дома. Гараж находился в конце двора, отдельно от основной постройки, но гармонично сочетался с архитектурным стилем здания. Спортивная машина Трента была припаркована за автомобилем Руби. Ирина обрадовалась, что не придется просить Трента освободить путь. Повесив вешалку с юбкой на крючок, Ирина села за руль. Как обычно, ее старенькая машина не соизволила завестись с первого раза. Рена не придала особого значения пыхтению и прочим звукам, которые издавал двигатель. Она к этому привыкла. Но в происшествии некоторого времени ее терпение иссякло. Поняв, что вдохнуть жизнь в упрямый двигатель ей не удастся, Рена тихо вырулила. Она пробовала еще и еще раз, но все... Понапрасну. Она уже не надеялась попасть в Хьюстон. А оказаться там именно сегодня было для нее жизненно важно. «Черт возьми!» От злости, ударив колоком по рулю, воскликнула Рена. «Барри придет в бешенство, если получит юбку с опозданием». Рена вернулась к заднему крыльцу. «Руби!» — кликнула она хозяйку. «Ходит ли автобус?» От Галвистона до Хьюстона. Не услышав ответа, она вошла на кухню, где сразу же увидела Трента, живавшего кусок поджаренного бекона. Робби, не спеша, протягивала кофе, преклонив к разболевшей голове мешочек со льдом. А я-то думала, что ты уже уехала. Изо всех сил Рена старалась не смотреть в сторону Трента, который как назло вырядился в спортивную рубашку и слаксы и выглядел потрясающе. Его летний пиджак болтался на спинке стула. «Моя машина не заводится, придется ехать на автобусе. Где здесь ближайшая остановка?» «Я сегодня как раз собирался в Хьюстон. Если хочешь, могу тебя подбросить». «Ты просто прелесть», — улыбнулась Руби своему лю любимцу. Присаживайтесь, мисс Рэмси, и выпейте с нами кофейку. Но я должна ехать, попыталась протестовать Рена. Она не могла позволить, чтобы Трент сопровождал ее на встречу с Барри, который наверняка что-нибудь ляпнет, и тем самым выдаст ее с головой. К тому же всю ночь Рэнне не давала покоя мысль о предложенном контракте. Приняв его, Рена смогла бы избежать надвигающегося, как асфальтовый каток романа с трендом.